Глава 32. Но поездку на старую мельницу я все-таки откладываю. Как бы мне ни было любопытно, у нас были и более важные дела. И выждав пару дней на случай, если его величество вдруг вздумалось бы задержаться в нашем графстве, я поехала в поместье графа Ланже. Конечно, было не исключено, что король останется тут и на более продолжительный срок, но это было маловероятно. Глава государства не мог позволить себе слишком долго отсутствовать в столице, даже если этого требовали его личные дела. Но на всякий случай Дженни в эту поездку я не взяла. Я старалась выбрать такое время для визита, чтобы не попасть на одну из трапез, но не угадала, и когда я приехала, его сиятельство как раз сидел за столом. "Я решительно настаиваю, чтобы вы ко мне присоединились", заявил он тоном, не допускающим возражений. «И прошу вас простить меня за столь поздний завтрак». Я отправился спать только под утро, почти всю ночь мы разговаривали с его величеством. А как только стало светать, он тронулся в путь, я позволил себе на несколько часов погрузиться в сон. «Значит, его величество уехал только этим утром. И я порадовалась, что не нанесла визит графу вчера». Мне было интересно, действительно ли король ездил к таинственному магу на старую мельницу. Но, разумеется, спросить я об этом не могла. Впрочем, хозяин дома сам перевел разговор на эту тему. «Его Величество сказал мне, что видел вас в Ланжероне. Его сиятельство бросил на меня внимательный взгляд. «Да, мы случайно встретились на площади», — подтвердила я. Мне показалось, что граф ждал, не скажу ли я что-нибудь еще. Но я предпочла сосредоточиться на нежнейших оладьях с вареньем, которые просто таяли во рту. И когда он понял, что я ничего более не добавлю, то одобрительно кивнул. Его Величество посчитал возможным доверить мне ту тайну, которая привела его в мои владения. Осторожно, сказал граф и снова бросил на меня пристальный взгляд. В этот момент лакей как раз принес блюдо с пирожными, поэтому его сиятельство сначала дождался, пока тот удалится, и только после этого продолжил. «Он сказал, что кроме меня эту тайну знаете только вы, и попросил меня еще раз поговорить с вами и убедиться, что вы понимаете важность ее сохранения». «Разумеется, сударь», — тихо произнесла я. Я понимаю, насколько важно и для самого короля и для его высочества. Я умолчала о том, что уже проболталось об этом Нинели и Лете, но в них я была уверена, как в самой себе. Уж кто кто, а они умели держать язык за зубами. Мадемуазель Донован дала мне приют, и мне не хотелось ничего от нее скрывать. После завтрака его сиятельство пригласил меня в библиотеку. Именно там. Разложив на столе свои не слишком умелые чертежи, я и рассказала ему суть того проекта, на реализацию которого мне нужны были деньги. Он слушал очень внимательно и время от времени задавал уточняющие вопросы. «Не может ли так оказаться, что соляной источник находится слишком глубоко и нам не удастся поднять воду на поверхность?» «Да, может оказаться и так», — признала я. И, возможно, скважину придется бурить несколько месяцев, а то и не один год. И результат никто не может гарантировать. Я понимаю, что для этой работы требуется очень много средств, и если у нас ничего не получится, то эти деньги вы потратите впустую». Он надолго задумался, потом еще раз посмотрел все эти листы, что я привезла с собой. Там я изобразила и соляную шахту, и солеварню, и те же лоба, что нам нужно будет сделать. И я не уверена, что качество соли будет хорошим. Я сочла нужным предупредить его еще и об этом. Очистить ее будет трудно, и она, скорее всего, будет иметь грековатый привкус. А вот от этого замечания граф отмахнулся. «О, уверяю вас, мадемуазель, это не имеет большого значения. Каким бы ни было качество этой соли, если мы добудем ее...» то найдем на нее покупателей. Сейчас соль привозят из Валернии, там ее получают из морской воды и продают по такой цене, которую может позволить себе не каждый. Но Эртландия все-таки вынуждена ее закупать. Но дело в том, что отношения с Валернией в последние годы сильно осложнились. И если дело дойдет до полного разрыва дипломатических отношений, то может статься так, что мы вовсе окажемся без соли. Теперь-то вы понимаете, насколько важным может оказаться ваш проект. — Рада, что смогла заинтересовать вас им ваше сиятельство, — улыбнулась я. — А я почти не сомневаюсь, что если мы поставим об этом в известность и его величество, то он с радостью выделит на проекты средства из казны. А вот тут я торопливо перебила его. «Может быть, ваше сиятельство? Нам следует сначала попытаться получить хоть какой-то результат и только потом докладывать о нем королю? Мне совсем не хотелось, чтобы наш соляной прииск стал государственным, и мы лишились бы возможности получать от него прибыль. Конечно, владельца графства, где находятся соляные копии его величества, вдоль взять не откажется. А вот меня и мадемуазель Донован он отставит в сторону без малейших угрызений совести». — Да, пожалуй, вы правы, — согласился со мной Ланже. — Мне не хотелось бы внушать его величеству ложные надежды. Тут наш разговор прервал месье Хамфри, который пришел к хозяину с каким-то срочным вопросом. Его сиятельство извинился и покинул кабинет. А я, оставшись одна, стала с любопытством разглядывать стоявшие в шкафах книги. Здесь были преимущественно исторические и философские труды но мое особое внимание привлекла книга, излагавшая историю династии Лагардов. Я даже подумала, что было бы неплохо взять ее у графа для чтения, ведь история королевской династии была и историей страны, которую я еще так плохо знала. Книга была совсем новой и еще пахла типографской краской. Я переворачивала страницу за страницей, не вчитываясь в текст, но останавливаясь на портретах представителей монаршего дома Лагардов. Я начала сначала книги, но быстро перешла к последним страницам. Мне хотелось больше узнать о Дарьяне Семнадцатом, нынешнем короле. На рисунке он был изображен верхом на коне и выглядел весьма величественно. А на следующей странице был портрет его сына. На картинке принцу было лет пять, не больше. Конечно, за прошедшее с тех пор время мальчик мог сильно измениться, но все-таки чем дольше я разглядывала изображенного на странице книги ребенка, тем большее смятение я испытывала. И когда я поняла, что именно меня насторожило, то ощутила страх. Потому что на этом портрете был совсем не тот мальчик, которого я встретила в лонжероне.